Послесловие автора «Я Рэйки Кавахара, Сот Арт Онлайн том 10, ход в вашем распоряжении». Слово «ход» означает ровно то, что кажется. Как и что там идёт, как развиваются события. Я, правда, не ожидал, что сюжет тома будет таким малодинамичным. Вся первая половина целиком посвящена объяснению ситуации. Такое случается с моими книгами. Когда же наконец ход займётся арт? Думаю, нашлось немало читателей, кто так думает. Здесь я собираюсь сказать кое-какие обычные слова. Извините, что приходится так много всего объяснять. Кстати говоря, мне надо кое в чём сознаться. Та сомнительная глава, где Кикуоко Си, который, по идее, должен быть на стороне главного героя, принялся рассуждать обо всех этих вещах. Не есть изложение мысли автора». Все мотивы Кикуоки сформировались у него лично. Более того, существует множество персонажей с противоположными мотивами. Асуна, например, возражала Кикуоки. «Я изначально не желал этого дистанционирования автора и персонажа и хотел объяснить читателям свою позицию в основном тексте». Но эта часть моей работы получилась не очень удачно. Но я продолжу усердно трудиться над совершенствованием моих писательских способностей. Надеюсь на ваше понимание. Ещё кое за что мне надо извиниться. Эта книга будет выпущена 10 июля 2012 года, нарушив традиционный формат, релиз раз в определённое число месяцев. Я хотел приурочить выпуск Тома к началу выхода аниме на ТВ, но, соглашусь, выбор даты был рискованный. Я искренне извиняюсь перед всеми читателями, надеявшимися на регулярные релизы, кроме того, Я предвижу, точнее сказать, надеюсь, что 12 том «Ускоренного мира» выйдет в августе, как запланировано. После этого я вернусь в ритм том за два месяца. Думаю, мне действительно следует усердно трудиться в тех областях, в которых мне следует усердно трудиться». Если в какой-нибудь из дней я сорву расписание, снова искренне извиняюсь. Впрочем, мне действительно будет очень жаль, если этот какой-нибудь из дней наступит в нынешнем году. Как я уже сказал, премьера аниме совпадет с выходом этого тома. Сао, начавшись в уголке интернета, как веб проман 10 лет назад, сейчас издается Денгеки Бунко, по нему выходит манга, сидит драма и аниме. Конечно же, я счастлив, но чуточку не верю в происходящее. Это, конечно, не скрипт в игре, но все равно имеются много ключевых точек. Если бы редактором был не Микки Сан, если бы иллюстратором был не Абик Сан, если бы я не выиграл гран-при 15-го конкурса Ранабе, проводимого Денгеки Бунка, если бы я бросил писать веб-версию романа, если бы 10 лет назад у меня не возникла идея написать про смертельную вермому игру. Того, что есть сейчас, скорее всего, не было бы. Я, в общем-то, человек, который делает что-то, когда хочет, и не делает, когда не хочет. Но эта работа под названием САО придала мне такую силу, какую я и вообразить раньше не мог. Разумеется, большая часть её — это сила поддержки замечательных читателей. История продолжится, и если я и дальше смогу сопровождать Кирита в его путешествиях, это будет прекрасно. Вот я и не заметил, когда добрался до третьей страницы. Хотелось бы написать что-то о недавней ситуации, но ничего хорошего не придумывается. Велосипед, который я любил, больше никуда не едет, как и беговая дорожка у меня дома. Я начал задумываться, не начну ли я получать на выходе меньше, если буду меньше подавать на вход. И попытался решить, чего мне больше всего хочется. Ну, там, путешествовать и всё в таком духе. Но, увы, недостаток свободного времени сильно сужает круг возможностей. возможных интересов. честно говоря, мне действительно очень хочется заняться всем этим прямо сейчас. по крайней мере так я чувствовал когда писал оригинальный текст <свёздные> <свёздные> uh, увы даже если я это сделаю скорость моей работы вовсе не вырастет, а это меня сильно злит. Лишь через три года после первого релиза я высказываю подобные мысли. Но мне действительно очень везет, раз я могу писать то, что хочу сказать. Это кажется простым, но в действительности это очень-очень трудно. И даже если я тружусь изо всех сил, делать удается все меньше и меньше. А что касается здоровья, мне надо продолжить заниматься велосипедом. Моя цель – накатывать 150 километров каждую неделю. В моем расположении еще 14 строк, но текст я должен сдать через 10 минут, так что на этом я и остановлюсь. Прежний я строк на 5 расписал бы благодарности, но здесь я смогу написать лишне многое, поэтому взамен пара слов о будущем. В третьем томе арки «Алисизация» Кирита с Юджуу наконец-то доберутся до самой сердцевины Подмирья. Вы узнаете, как устроен мир и кто им правит. Всё это будет. Так что, пожалуйста, поддержите следующий том серии. Надеюсь также, что вам понравятся аниме и игра Сао. Думаю, это будет не смертельная игра, из которой невозможно выйти. Один прекрасный день в мае 2012 года. Рэки Кавахара. Читал... Адреналин.